Прибавить одну столовую ложку растительного масла. Сначала положить довольно мелко нашинкованный картофель с кожурой и довести его до полуготовности. Затем мелко нашинкованный лук, потом остальные овощи. Потушить все под крышкой, сдвинуть кастрюлю на край плиты, вмешать в тушеные овощи очень мелко нарезанную дольку чеснока, посыпать красным перцем, и мелко шинкованной зеленью. Пока блюдо готовится, из помидоров сделайте свежий сок и добавьте в горячие тушеные овощи. Этот суп особенно хорошо подходит для людей с пониженными пищеварительными способностями. Есть только в летнее время, но не зимой. Тыква запеченная. Тыкву нарезают полосками и кладут в духовку. Через некоторое время вынимают. Такое блюдо хорошо употреблять в холодное время года. Суп из шпината. 200 грамм шпината, луковица, корень петрушки, клубень картофеля, полстакана проросшей пшеницы, два пучка огородной зелени, пучок зеленого лука. Нашинковать репчатый лук – и вместе с нарезанным картофелем положить в кипяток. Корень петрушки нарезать тонкими кружками. По готовности картофеля сдвинуть кастрюлю на край плиты и высыпать проросшую пшеницу. Измельчить шпинат и положить в кастрюлю. Закрыть крышкой. Нежные листья огородной зелени мелко нашинковать. Это прекрасное первое блюдо для весны и осени. Помимо высокой питательности и снабжения организма витаминами группы б оно стимулирует половую потенцию и разогревает организм. Щи зеленые. По пучку щавеля, укропа, петрушки, лука. 3-4 клубня молодого картофеля, одна морковь, 200 грамм крапивы. Щавель промыть в холодной воде и измельчить, лучше руками. Картофель не чистить ножом, а помыть щеткой. Затем его нарезать и положить в кастрюлю вместе с мелко нашинкованным луком. Довести до готовности и добавить натертую на мелкой терке морковь, щавель и другую зелень. Дать щам настояться под крышкой. С зелеными щами очень хорошо сочетаются сметана и крутые яйца. Можете изредка использовать их с подобным супом. Овощной суп с баклажанами. Два баклажана, 2-3 клубня картофеля или топинамбура, три головки лука, два стрючка сладкого перца, корень петрушки и моркови, пряная огородная зелень, две столовых ложки проросшей пшеницы. Баклажаны очистить и измельчить. Положить в кипящую воду вместе с мелко нашинкованным луком морковью, клубнями, перцем, корнем петрушки. Снять кастрюлю с огня и добавить проросшую пшеницу и зелень. Желательные приправы по вкусу и измельченный чеснок. В зависимости от вкуса и приправ этот суп хорошо подходит для людей, имеющих желчную и ветреную конституции. Похлебка репница 4-5 средних реп, корень пастернака, корень петрушки, головка лука, 2-3 столовые ложки проросшей пшеницы, лавровый лист, головка чеснока, пучок пряной зелени. Положить в кипяток нарезанный лук, тонко нарезанные репу и пастернак. Лавровый лист с рекомендуемыми для индивидуальной конституции специями положить за 2-3 минуты, До готовности. Небольшую головку чеснока размять в чесночнице и добавить в похлебку, когда кастрюля сдвинута на край плиты, одновременно с проросшей пшеницей, дать настояться и посыпать зеленью. Подобная похлебка усиливает половую потенцию у мужчин, действует укрепляюще на организм. Кабачки. И патиссоны. Эти овощи полезны при малокровии и обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания в них каротина и витамина С. Усиливают перистальтику кишечника. Патиссоны от кабачков отличаются формой и грибным привкусом. Из них можно быстро приготовить свежие сочные блюда с небольшим количеством помидоров, лука болгарского перца и пряной зелени. Кабачки обладают активным мочегонным действием, улучшают пищеварение и способствуют выведению из организма избытка воды и поваренной соли. В мякоти плодов содержатся ценные минеральные вещества фосфор и железо, витамины аскорбиновая кислота В, В1, ПП фолиевая и пантотеновая кислоты. Кабачки отличаются исключительно благоприятным для организма соотношением калия и натрия. Можно готовить блюдо из завязи кабачков. Мякоть у кабачков нежная, кожицу срезать не следует, семенную камеру тоже не очищают, удаляют лишь плодоножку. Предпочтительно использовать их сырыми или слегка отваривать. В салаты кабачки следует нарезать как можно тоньше и комбинировать их со свежими помидорами, огурцами с огородной или дикорастущей зеленью. Суп из овощей с патиссонами и кабачками. 200-400 г патиссонов или кабачков, 300 г белокочанной капусты, 100 г картофеля, 150 г моркови, головка репчатого лука. 100 грамм стручковой фасоли или проросшей пшеницы, немного свежего зеленого горошка, лавровый лист. Кожуру с картофеля не счищать, а помыть. Белокочанную капусту нашинковать вместе с кочерышкой, В кипящую воду положить нашинкованный лук, затем картофель, стручки фасоли, морковь с капустой и, наконец, нарезанный кубиками молодой кабачок, патисон. Готовность супа определяется по готовности картофеля. Вместо фасоли можно использовать проросшую пшеницу, которую добавляют в конце варки. Этот суп разнообразит ваше летнее меню и укрепляюще подействует на организм. Суп из овощей с патиссонами или кабачками. 200-400 грамм патисонов или кабачков.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 арбуз. Эта крупная ягода обладает хорошими мочегонными свойствами, поэтому активно используется для промывания почек, способствует растворению солей и предотвращает образование песка и камней. Для этого в течение суток надо выпить 2-2,5 литра сока или съесть арбузной мякоти. Арбуз полезен при малокровии, заболеваниях крови и кровотворных органов, последствиях лучевой болезни. Употребляют при заболеваниях печени, болезнь Боткина, интоксикации, цироз, хронический цистит и желчекаменная болезнь, плохом пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике. Рекомендуется в качестве разгрузочной пищи при атеросклерозе, подагре, артритах, ожирении, полтора литра сока или мякоти в сутки, а также как слабое желчегонное при гепатитах. Дыня. Самый полезный сорт дыни – самаркандская. Дыня хорошо очищает почки и выводит небольшие камни. Сок рекомендуется людям, страдающим от атеросклерозом сосудов головного мозга и сердца, Пожилым и детям помогает при малокровии и при болезнях печени. Употребляют при запорах, геморрое, подагре, ревматизме. Хорошо утоляет жажду и успокаивает нервную систему. Сок дыни назначают по одному стакану с одной столовой ложкой меда три раза в день. Семена дыни способствуют лактации, обладают глистогонным эффектом. Они очищают кишечник и усиливают половую потенцию. Их также используют для очищения печени, почек и мочевых путей. Внимание! Семена дыни оказывают вредное воздействие на селезенку. Картофель Картофельный сок является прекрасным средством для лечения гастрита, колита и язвенной болезни с повышенной кислотностью желудочного сока. Лечим гастрит, калит и язву. Возьмите картофель хорошего качества, тщательно вымойте. Затем натрите его на терке вместе с кожурой и отожмите сок. Сок пейте за 30 минут до еды 3 раза в день по 1 четвертой стакана. Постепенно эту дозу увеличиваете до 3 четвертых стакана. Сок должен быть свежевыжатым и стоять не более 10 минут, так как он очень быстро окисляется. Гастриты и калиты излечиваются за 4-6 недель. При язвенной болезни в тяжелых случаях лечение требует 6-8 недель. Рекомендуется проводить профилактические курсы весной, когда появляется ранняя картошка, и осенью. Для улучшения вкуса картофельного сока можно смешать его с клюквенным или с медом, но эффект будет слабее. Картофельный сок является также эффективным средством снижения сахара в крови при сахарном диабете. Снижаем сахар при диабете. С этой целью картофельный сок принимают в течение 2-3 недель 2-3 раза в день по 1-2 стакана за 30-40 минут до еды. Сырые тертые клубни картофеля прикладывают к пораженным участкам кожи при ожогах, в том числе солнечных, экземах, других кожных заболеваниях. В кожуре картофеля имеются вещества, оказывающие положительное воздействие на организм человека при аллергии, тахикардии, гипертонии и болевом шоке. Внимание! Начиная с февраля в картофеле резко уменьшается содержание крахмала и витаминов и начинает образовываться, особенно если картофель прорастает, соланин, который в больших дозах может вызвать тяжелые отравления. Поэтому весной старый картофель есть крайне нежелательно. Рецепт Альмы Нексе от Артрита Варите неочищенный картофель очень долго, до кашеобразного состояния. Затем в течение дня съешьте эту жидковатую кашицу. Курс лечения – неделя. Отварной картофель с тмином. 500-600 грамм молодого картофеля, 1 чайная ложка зерем тмина, по пучку зеленого лука, укропа и петрушки. Отварить картофель на пару. За 2-3 минуты до готовности добавить тмин. Выложить на блюдо и густо посыпать мелко шинкованной зеленью. Подобное блюдо отлично стимулирует пищеварение. Орехи, семена и злаковая пища. Зимние продукты. Орехи, а также семена и злаки – больше относятся к зимним продуктам. Они очень богаты белком и жирами. Их пищевая ценность для организма состоит в том, что они хранят в себе будущую жизнь растения. Употреблять их надо правильно, как отдельный прием пищи после фруктов или листовых овощей. В качестве приправы их можно в перемолотом виде добавлять в салаты. Если орехи в результате хранения слишком высохли и сморщились, то их надо залить водой вместе со скорлупой на несколько часов, а может быть на сутки, в зависимости от состояния ядра. В результате этой процедуры пересушенные ядра могут стать полноценными, если орехи были достаточно созревшими. Грецкий орех нужно выбирать с тонкой скорлупой. Желательно употреблять грецкие орехи после салатов или отварных овощей как отдельное блюдо. Фундук надо особенно тщательно пережевывать. Сладкий миндаль полезен при сухом кашле, кровохарканье, болезни мочевого пузыря и кишечника. В поджаренном виде полезен для желудка, но он медленно переваривается. Вредное действие миндаля устраняется сахаром а также сиропами кислых фруктов, незрелый виноград, яблоки. Кешью рекомендуется принимать в умеренных дозах. Семена подсолнечника. Семена, так же как и орехи, богаты белком и жиром. Они обладают высокой биологической ценностью, богаче, чем мясо, яйца или цыплята, а также являются источником других пищевых веществ. Они легко перевариваются. Как источник витамина D, семена подсолнечника гораздо ценнее жира печени трески, который дает много побочных эффектов. Семена подсолнечника обладают примерно теми же целебными свойствами, что и орехи. В ядре семян подсолнечника – более 25% сухого остатка полноценного пищевого белка, более 35% жира и значительное количество углеводов. Кроме того, подсолнечник богат витаминами, которые укрепляют кожный покров и слизистые оболочки человеческого организма, нормализуют кислочно-щелочное равновесие. Перед употреблением их можно слегка обжаривать, На сухой сковороде. Но жареные семена долго хранить нельзя. Они теряют свои полезные свойства. Семена тыквы. Семена тыквы богаты витамином А и белками, которые укрепляют кожный покров и слизистые оболочки организма, нормализуют кислотно-щелочное равновесие. В них содержится много цинка, который необходим для работы вилочковой железы, Сырые тыквенные семечки обладают глистогонным действием. Употреблять семена нужно в виде отдельного приема пищи. Злаки. Злаки тоже лучше всего использовать зимой в сочетании с семенами и орехами. Зерна богаты белком и углеводами. Правило приготовления каш из любых круп. Предварительно замочите крупу на 2-3 часа. Затем слейте воду и налейте свежей воды. Поставьте варить. Доведите до кипения и быстро снимите с огня. Держите в теплом месте для упаривания. Затем по вкусу добавьте масло, подсластите или чуть-чуть подсолите. Можно делать каши на отварах трав. Это придает им особенно пикантный вкус и целебность. С этой целью крупу желательно вымачивать в течение 12 часов. Затем в полотняном мешочке, а можно и без него, заваривают травы, воду сливают, а отвар доливают крупе. Доводят до кипения и оставляют настаиваться. Затем добавляют масло и так далее по вкусу. Можно после того, как крупа готова, сделать на сковороде поджарку из лука и моркови на минимальном количестве растительного масла. В готовую поджарку добавить кашу и хорошенько перемешать. Выключить огонь и дать немного остыть. Принимать в теплом виде. Пшеница. Правильно приготовленная пшеница приносит огромную пользу организму. К ней особенно хорошо подходят зёрна тмина, которые придают готовому хлебу более теплые, легкие, сухие качества. Проросшие зерна пшеницы не только обладают лечебными свойствами, но и имеют особый вкус, более сладкий и приятный. Приготовление распаренной пшеницы. Можно взять любое цельное зерно, но в основном применяется пшеница. Стакан зерна предварительно тщательно промытого, засыпать в термос, залить тремя-четырьмя стаканами крутого кипятка. Воду лучше брать талую и настаивать не менее 3-4 часов. Затем воду слить, если останется. Высыпать зерно в тарелку, по вкусу добавить масло, майонеза, соуса или всевозможных специй и есть после салата. Если нет термоса, то все это можно проделать в обычной банке, только укутайте ее поплотнее и поместите в целлофановый пакет. Замоченное цельное пшеничное зерно. Зерна моют и заливают холодной водой так, чтобы их покрывала вода. Через сутки лишнюю воду сливают и зерна ставят в холодильник. Их можно употреблять в течение 3-4 и более дней. Перед употреблением можно слегка подогреть, добавить те же продукты, что и к распаренному зерну. Вариант. Зерна заливают холодной водой и держат только ночь. Утром их можно есть. Это блюдо подходит для лиц с сильными пищеварими. Это блюдо подходит для лиц с сильными переваривающими способностями организма. Приготовленные таким образом шуничные зерна рекомендуются для взрослых и детей со здоровыми зубами. Такие зерна возбуждают вкусовые нервы, способствуют образованию слюны, возбуждают всю пищеварительную систему и облегчают дефекацию, поглощая яды в кишках, а также оказывая бактерицидное действие. Проросшие пшеничные зерна. 2-3 стакана пшеницы моют и кладут в эмалированную миску. Заливают примерно на 1 четвертую, 1 треть величины слоя водой. Сверху зерно прикрывают блюдцем или мокрой тканью. Тарелку оставляют при температуре плюс 22, плюс 23 градуса. Время от времени увлажняя верхнюю ткань пока зерна не проклюнутся. Обычно на это требуется полтора 3 дня. Затем миску с проросшей пшеницей, обернув полиэтиленовой пленкой, помещают в холодильник, не в морозильную камеру, чтобы приостановить дальнейший рост. Ежедневно берется столько проросшей пшеницы, сколько вам необходимо. Такого количества хватит на 3-5 дней. Таким же образом готовятся все остальные зерновые продукты – кукуруза, рис и так далее. При длине ростка от 1 до 1,5 мм отмечается максимальная биологическая ценность зерна. Проросшие зерна становятся мягкими, как будто они распарены. Крахмал в них превращается в солодовый сахар, а это облегчает пищеварение на целую ступень, ведь мы в начале крахмал – должны превратить в сахар, поэтому проросшие семена самые лучшие для пищеварения. Приготовленные таким образом зерна, богаты витаминами, особенно группы в, в 6 раз больше, чем до прорастания, и е в 100 и более раз больше, чем до прорастания. Ферментами микроэлементами содержатся в оболочке. К тому же при переваривании белков пшеницы, образуются эндорфины – гормоны удовольствия, а крахмал под действием ферментов превращается в солодовый сахар – продукт, который по свойствам ближе к сахарам, чем к крахмалам. Все эти вещества необходимы для построения клеток человеческого тела и нормального функционирования психики. Во многих случаях при введении в рацион проросших зерен от 50 до 100 грамм ежедневно результаты лечения ряда серьезных заболеваний превосходили все ожидания. Попутно восстанавливались острота зрения, координация движений, цвет и густота волос на голове укреплялись зубы и так далее. приготовление лечебных каш и киселя проросшее зерно пропускают через мясорубку. После этого добавляют мед по вкусу, воду и специи. В зависимости от того, сколько добавлено, получается каша или кисель. Кипятить ни кашу, ни кисель недопустимо. Пшенично-растительная смесь. Проросшее зерно, морковь, можно использовать выжимки, свеклу, корень сельдерея, одуванчика, пастернака, Петрушки и много других съедобных культурных и дикорастущих растений, употребляемых в пищу, пропустить через мясорубку. Еще раз тщательно перемешать, добавить немного меда. Можно менять растения, тем самым воздействуя именно на то заболевание, которым вы страдаете. Например, если использовать корень и зелень одуванчиков, с перемолотыми зернами пшеницы, то эта смесь способствует скорейшему восстановлению после физических нагрузок, тонизирует весь организм. Если взять петрушку, морковь и зерна, то эта смесь благотворно влияет на почки. Зимой и ранней весной к перемолотому проросшему зерну полезно добавлять размоченные сухофрукты, абрикосы, яблоки, груши, изюм, а также морковь, свеклу, травы. Хлебцы из проросшего зерна. Несмотря на огромную полезность проросшей пшеницы, многим она не нравится пресным вкусом, отталкивает некоторой холодностью и так далее. Но ее можно оккультурить, если слегка поджарить на сливочном масле или в духовке. Из перемолотого проросшего зерна делаются небольшие лепешки которые следует слегка поджарить на сливочном или растительном масле. Это одно из самых лучших блюд в зимнее время. Суп из проросшей пшеницы. Возьмите 2 стакана воды, две средние головки лука, две морковки, несколько клубней картофеля. Все хорошо вымойте и мелко нарежьте. Измельчите лук и морковь. Доведите до кипения и снимите с огня на 5-10 минут. Затем вновь доведите до кипения и снимите с огня. Положите 2-3 столовые ложки проросшей пшеницы, лавровый лист и другие специи по вкусу. Солить нежелательно. После того, как суп постоит 10-15 минут, он готов к употреблению. Этот суп способствует повышению иммунитета. Проросшая пшеница с орехами. Возьмите стакан проросшей пшеницы и 2-4 грецких ореха или в полтора раза больше фундука. Растолките все и добавьте в 100 грамм морковного сока. Это блюдо также повышает иммунитет. Диетическое питание для очищения. Очистить организм от шлаков можно с помощью естественного питания. Это питание особенное, очищающее. Непревзойденным специалистом в этой области является Г.П. Малахов. Вот его рецепт очищающего хлеба из проросшего зерна, в котором содержится и клетчатка, и витамины, и зародыши. Все это усваивается организмом и полноценно выводится. Хлеб получается очень вкусным и полезным. Очищающий хлеб по Малахову. Проращиваете зерно только до тех пор, пока в нем не появится очень маленький росточек. В таком зерне крахмал превращается в солодовый сахар. И теперь это не только крахмалистый продукт, сколько растительный сахар. Затем маленькие росточки перемелите в мясорубке. Само зерно должно быть влажным. Получается масса, которая отлично лепится без добавления яиц. Для придания острого вкуса в массу можно добавить лишь чеснока. В виде небольших лепешек запекайте в духовом шкафу или поджарьте на сковородке с небольшим добавлением масла. Чтобы было вкусно детям, перед запеканием в массу добавьте немного меда. Такой хлеб очень сытный. Его рекомендуется употреблять в весенне-зимний сезон. Он дает много энергии и снабжает организм витаминами. Съедобные дикорастущие растения Дикорастущие съедобные растения – это целый кладезь витаминов и полезных веществ. Только употреблять их нужно в свежем виде, поэтому весной и летом Пользуйтесь дарами природы. Они помогут вам сохранить здоровье и даже вылечат от многих болезней. Крапива. Крапива богата витамином С, В, каротином. Она очень полезна при малокровии, подагре и других заболеваниях обмена веществ. С ранней весны крапиву нужно ежедневно вводить в рацион. Молодую крапиву можно получать в течение всего лета если срезать ее у корня и ждать молодой поросли. Блюдо из листьев крапивы обладает своеобразным вкусом, поэтому в них можно добавлять другие травы, специи и овощи. Салат из молодой крапивы. 200 грамм верхних листьев молодой крапивы без черешков, пучок огородной зелени, можно добавить листья одуванчика свежий огурец, немного зеленого лука, Листья крапивы на 15-20 минут замочить в круто посоленной воде, чтобы очистить. Затем промыть в проточной воде. Обсушенные полотенцем листья протереть между ладонями, потом мелко нашинковать. Соединить с нашинкованной зеленью и огурцом. Можно заправить соусом или сметаной. Салат из крапивы с редисом и укропом. 250 г крапивы, 100-200 г редиса, остальная зелень по вкусу. Обработать крапиву, как в предыдущем рецепте. Мелко нарезать редис и остальную зелень. Все смешать вместе и полить сметаной или соусом по вкусу. Солодка. Это сладкий корень желтого цвета. Солодка полезна при кашле, так как способствует очищению бронхов и легких, а также повышает иммунитет. Она оказывает благотворное влияние на печень и очищает почки. По некоторым данным, корень солодки обладает женщинеподобным действием, поэтому почаще добавляйте его в свои блюда. Паста из дикорастущих съедобных трав. Возьмите следующие травы, в равных частях – крапива, лист одуванчика, подорожник, клевер, мать и мачеха, манжетка, спорыш, листья и цвет липы, листья березы и малины. Чем больше, тем лучше. Можно добавить несколько веточек черемухи, она придает запах миндаля. Все промыть, пропустить через мясорубку. Употребляйте эту пасту как приправу к салатам, И вторым блюдом, или как отдельное кушанье. Можно заправить сметаной или оливковым маслом. Советы из телепередачи «Малахов плюс». Врач-фитотерапевт Михаил Лущик рекомендует отличную диету для гипертоников. Причем эти блюда можно употреблять на завтрак, обед и ужин. Готовьтесь и наслаждайтесь, они вкусные питательные и лечебные рецепт здорового завтрака две маленькие свеклы отварить натереть на терке отварить фасоль цвет ее роли не играет 4-5 грецких орехов растереть в ступке все перемешать и добавить клюкву можно использовать только сок клюквы но лучше брать и ягоду с соком еще раз перемешать Во всех этих растительных компонентах, в том числе клюкве, имеется калий. Он предупреждает развитие высокого давления, к тому же калий – хорошее мочегонное средство. Такой завтрак можно употреблять каждый день. Это вкусно и полезно. Можно его и на ужин использовать. А для того, чтобы это не надоедало, можно иногда добавлять сок лимона, другой раз мед, Третий раз оливковое масло и так далее. Очищение квашеной капустой без соли от карины меликовой. Шинкуем капусту, она должна быть как можно более зеленой. Добавляем в нее 6 измельченных зубчиков чеснока. Туда же семена укропа и тмина. Еще добавим немного измельченного красного перца. Теперь надо перемешать и подавить, чтобы немножко выделился сок. Сверху наваливаем как можно больше разных других овощей. Это могут быть и сельдерей, и морковь, и репа, нарезанные ломтиками. Эти овощи можно перекладывать слоями, чередуя с капустой. Слой овощей, слой капусты и так далее. Соли добавлять не надо. Все составляющие сами будут стимулировать процесс квашения. Теперь нужно залить все хорошей водой, желательно дистиллированной или талой, и положить на 7 дней под гнет в теплое место с температурой не выше 27 градусов тепла, оптимально от 25 до 27 градусов. Так же, как при обычном квашении, периодически протыкайте квашню палочкой. Лучше по утрам. Когда квашеные овощи будут готовы, их можно сдобрить клюквой, растительным маслом, добавить немного лимонного сока и меда. Это блюдо не только очищает организм, но и витаминизирует его, а также заглушает чувство голода. Салат для очищения кишечника от доктора медицинских наук Юрия Сахарова. Салат готовится из капусты со специями. Он содержит не только витамины, но и компоненты для выведения продуктов метаболизма. Ингредиенты. Капуста, кунжутное масло обладает многими полезными свойствами как для мужчин, так и для женщин. Измельченный в порошок фенхель, многолетний укроп, производит омолаживающий эффект. Добавьте оба ингредиента в мелко нашинкованную капусту. Совет Надежды Володарской. Диетолог-эндокринолог советует периодически проводить такие очищающие процедуры. Принимать два раза в неделю желчегонные настои, не забывая о разгрузочных днях на фоне кисломолочных продуктов или овощей и фруктов. Очищение гречкой от народной артистки Ларисы Лужиной. Вечером возьмите три столовых ложки гречки, засыпьте в емкость и залейте половиной стакана кефира. Все это настаивается ночь, а утром превращается в кашу, причем очень вкусную. Вы тут же съедаете ее, но перед этим за 30 минут обязательно выпейте стакан теплой воды курс очищения 10 дней. После такого очищения кажется, что ты летаешь, чувствуешь необыкновенную легкость. Кроме того, существенно уменьшается объем талии. Рецепт от профессора Неумывакина. Возьмите 1-2 зубка чеснока, мелко порежьте и подержите на воздухе минимум 15-20 минут. Под действием кислорода В чесноке активизируется фермент аллицин – мощнейший антиоксидант, эффективное противораковое средство. Поэтому никогда нельзя есть чеснок сразу после измельчения, надо обязательно подождать 15-20 минут. Затем смешайте чеснок с нарезанными огурцами и залейте кефиром низкой жирности. Секрет помидоров – От Неумывакина. Помидоры никогда не ешьте сырыми. Витамины там есть, но нужно активизировать еще и действие полезного фермента. А для этого помидоры следует немного термически обработать. Налейте на сковородку водички, нагрейте ее, затем выложите порезанный кружочками помидор. Чуть-чуть припустите. В результате начнет выделяться так называемый фермент ликопен, который обладает противораковым действием. Такой помидор станет намного полезнее. Диета из сорняков. Тем, кто болен, очищаться теми или иными продуктами следует, конечно, с осторожностью. Например, человек страдает язвой желудка с повышенной кислотностью. Квашеная капуста ему противопоказана, поэтому очищение с помощью этого замечательного, но не всем подходящего продукта может принести не пользу, а вред. То же самое относится к любой болезни, особенно в острой стадии. Поэтому еще раз обращаюсь к читателям. Во-первых, не забывайте консультироваться с врачом, если у вас есть серьезные заболевания. А во-вторых, Помните о своей диете при этих заболеваниях и, исходя из нее, выбирайте себе метод диетического очищения. Например, гречка по лужиной подойдет любому желудочнику. А вот и специальные рецепты для тех, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями. Следующий совет прозвучал в телепередаче «Малахов плюс». Гость передачи Галина Касьянова предлагает делать лепешки из лебеды. Они не только лечебные, но и, на удивление, вкусные. Лепешки из лебеды. Эти лепешки диетические, поэтому они никогда не вызывают изжогу, тем более тяжесть и боль в желудке. Лебеда не только очищает наш организм, а она еще лечит желудочно-кишечный тракт. А ее особенное свойство состоит в том, что это целебное растение – не требует каких-то других компонентов. Лебеда лечит сама по себе. Лепешки делаются из муки особого состава, приготовленной из семян лебеды, которые можно собирать прямо в огороде, и ржаной муки. Собирайте семена лебеды, сушите их в естественном состоянии, то есть на воздухе. После этого перемалываете их в кофемолке, чтобы получилась мука. Смешиваете одну треть муки из семян лебеды и две трети ржаной муки с водой. Вот вы замесили тесто, получились лепешечки. Положите их на сковороду, на которую предварительно насыпана крупная соль, то есть без всякого жира. Немножко поджарьте с одной стороны и с другой. Очищающая диета Геннадия Малахова Главные правила. Диета должна осуществляться строго по часам. По этой диете есть нужно мало, дробно, через каждые два часа. Первые пять дней мы сбрасываем вес, следующие десять дней закрепляем результат. Распорядок дня при очищающей диете. В семь часов чашечка кофе. В девять часов тертая морковь заправленное лимонным соком. В 11 часов – яблоки. В 13 часов – 100 граммов отварного мяса или рыбы. Можно с кусочком зернового хлеба и небольшим количеством сливочного масла. В 15 часов – одно яйцо вкрутую или 100 граммов сыра. В 17 часов – овощной салат. В 19 часов – 10 штук сухофруктов. В 21 час. Стакан обезжиренного кефира. За 5 дней на такой диете можно сбросить до трех килограммов и более.